Глава тридцать шестая. Нет, мама, мы не сможем приехать на этой неделе. Костик заболел, ангина. Ты теперь прикрываешься ребенком, чтобы остаться с тем мужчиной? Нет, все не так. Совсем не хочу спорить с мамой, но и говорить я о случившемся слишком опасно. Не хочу расстраивать ее отвечать на миллион вопросов, которые обязательно последуют. Интересно, ей папа рассказал про Сергея? А вот это еще один повод для нашего невыезда из страны. Так ты с ним? Нет, мама. Я знаю, когда ты врешь и когда просто не хочешь отвечать. Но все вполне предсказуемо. Первая любовь не ржавеет. Так кажется, это звучит по-русски. Не натвори только глупостей, я тебя умоляю. «Марика, что на тебе надето? Где ты это взял? Господи, вас нельзя оставить на 20 минут одних!» Мама начала кричать по-итальянски, было забавно. «Все, милая, мне пора. Целую моего любимого мальчика. Я очень вас жду и папу». Убрала телефон, заглянула в спальню. Костя еще спал. Рядом с ним Матвей. Вчера так и заснул около него после нашего спонтанного секса на кухне. Я видела, как ему больно. Чувствовала это. Не могу сопротивляться своим эмоциям рядом с ним. И не мог он убить Сергея. Для этого нет никаких оснований. Избить, угрожать, уничтожить морально, но убивать в состоянии ревности и мести. нет. Жаров кто угодно, только не убийца. Все, что в последнее время происходит с нами, напоминает плохой остросюжетный триллер. Кажется, что еще немного любое событие нас накроет лавиной, из-под которой невозможно будет уже выбраться. А если и уцелеем, то собрать себя будет трудно. Смотрю на спящих мужчин. Один маленький, другой большой. Они даже лежат в одинаковых зеркальных пузах. Матвей Бледный под глазами темные круги держит руку сына, лежит на правом боку. На спине все та же татуировка птицы, раскинувшей горящие крылья в полете. Феникс, возродившийся из пепла. Очень символично. В груди щемит от предчувствия чего-то неизбежного. Словно вот таким я вижу его последний раз. Мирно спящим. Интересно, как бы все сложилось, не будь разлуки в семь лет. Скорее всего, ничего бы не вышло. Жаров бы не отступил от своей цели, а я была бы только помехой. Сажусь рядом, веду пальцами по крыльям феникса. Матвей вздрагивает, резко поднимается, стонет. Надо сделать еще укол. Действие того закончилось. Который час? говорит шепотом, чтобы не разбудить Костю, тут поворачивается на другой бок, устраиваясь поудобнее, продолжает спать. «Почти восемь утра. Меня разбудила мама. У нее ночные съемки во Флоренции. Твой телефон на кухне звонил несколько раз. Матвей садится, смотрит на сына, потом на меня, трет глаза, берет за руку, подносит к своему лицу, прижимая ладонь к щеке. Щетина колет кожу, мое сердце бьется чаще. Каким бы сильным он ни был, Матвей все тот же мальчик, которого мать отдала в интернат» где он выживал как мог, а дальше карабкался как умел, хватая большие куски от жизни, боясь что-то упустить. «Надо сделать укол. Пойдем. И обязательно что-то поесть. И так свалишься с ног. Как скажешь». Улыбается, целуя в ладонь. «Это совсем другое». Не те поцелуи Сергея, которые я практически не замечала. Пока Матвей в ванной делаю завтрак, холодильник забит продуктами, а я разбиваю одно яйцо в сковородку и застываю на месте. Девушка, точно рыжеволосая девушка. Как я не вспомнила о ней раньше с этой аварией, убийством и болезнью сына, голова плохо соображает. Матвей, там у Сергея, когда я пришла с ним, была девушка. Оборачивается, жаров смотрит на меня, но слушает собеседника по телефону. Спасибо, Иван Васильевич, я твой должник. Очень хорошие новости. Не спорь, если бы не ты, никто бы не стал разбираться. Все хотят по горячим следам и найти крайнего. И У меня еще будет к тебе дело, но это чуть позже. Так что ты говорила о девушке? У Сергея, когда я пришла отдать ему кольцо и сказать, что у нас ничего не получится, была девушка. Он хлестал ее по ягодицам плетью, она терпела. Мне бы уйти сразу, но я же пришла поговорить, как взрослые люди, стояла и смотрела, пока не разбила вазу. Это его любовница. Она уже во всем призналась на ноже ее отпечатки. Господи, какой ужас! За что надо его так? Неужели ревность? Она мне показалась очень странной. Я даже пожалела ее на миг, но видел бы ты ее глаза, в них было столько ненависти ко мне. И еще она была похожа на меня, такой же цвет волос, рост, но моложе. Я не удивлён, наверняка твой несостоявшийся муж приготовил для тебя много сюрпризов, а тренировался на той девчонке. Она же его и прикончила. Любовь — страшная сила. Не говори так. Он бы не стал моим мужем. Конечно, не стал бы. Я бы не позволил ему это сделать. Матвей улыбается, подходит ближе, обнимает одной рукой, целует в шею, я не сопротивляюсь. Завтрак почти готов. Пахнет свежесваренным кофе. Так она его убила? Да, зарезала кухонным ножом после нашего ухода. Пряталась этажом выше, наверное, еще и подслушивала. Пришла в полицию сама и призналась во всем. На камерах видно все ее движения. Это все ужасно. Как вообще можно она такое решиться? Она его так сильно любила, все позволяла, не смогла вынести того, что мужчина сделал, другой выбор? Ее вполне можно понять. За любовь можно и убить. Матвей говорит серьезно, смотрит внимательно, волосы еще мокрые, кожа влажная. Касаясь груди, чувствую, как под ладонью стучит его сердце, заглядываю в глаза. Он может, я верю. Но тот, кто по-настоящему любит, не примет такую жертву. Целуют снова жадно, прижимая к себе плотнее, а меня переполняют смешанные чувства. Желание. Страх, неизвестность, острая необходимость быть с ним и понимание, что это практически невозможно. Мама, Костик милый, ты проснулся? Отчаявшись от Матвея, тот только качает головой и улыбается. Я начинаю суетиться на кухне. Иди ко мне. О, да, ты такой тяжелый. Горло болит? Матвей усаживает Костика на стул, трогает лоб, треплет волосы. Нет, я больше не хочу пить против противное лекарство. Не пей, ты и так здоров. А чего ты хочешь? На рыбалку. Ты говорил, что научишь ловить огромную рыбу. Сын делает взмах руками, показывая, насколько огромную рыбу он хочет поймать. «Качаю головой. Я снова веду себя как отвратительная мать, позволяя ребенку надеяться на что-то, сама путаясь в желаниях. Никакой рыбалки пока не разрешит доктор, и все противные лекарства придется выпить». «Ну, мама!» Да, да, садись за стол, сейчас будет завтрак. Надо слушаться, Костик. Мы ведь любим маму, значит, должны слушаться. Сидят рядом, смотрят одинаковыми синими глазами. Нельзя не улыбнуться, глядя на них. Так проходит минут двадцать в полной дели, словно не было ничего. Жадно впитываю эту картину, чтобы запомнить надолго. Матвей Евгеньевич, извините, машина готова, можем ехать. На пороге кухни стоит тот самый охранник-шофер, на меня не смотрит. Матвей лишь кивает ему. Ты надолго? Как получится? Подожди, надо сделать укол, пять минут. Снова игла, ампула моя ладонь на его коже. Не хочу, чтобы он куда-то уходил. Страшно до боли в висках. Хочу сказать ему об этом, но язык словно онемел. Пальцы дрожат, в душе паника. Матвей, все будет хорошо? Конечно, милая, слава будет с вами. Если что понадобится, проси его из квартиры, лучше не выходить. Если я не вернусь, он знает, что делать. Не вернешься? Это самый крайний случай, но я вернусь, я обещаю. Успокаивает меня, поправляет волосы, гладит по лицу, а мне становится еще страшнее от неизвестности и понимания того, что он реально может не вернуться. Не вернуться живым. «Я люблю тебя. Ты знаешь, милая». Шепчет в губы, быстро целует. Отходит, садится на корточки, смотрит на сына. «Лечись и на рыбалку. Ловить огромную рыбу». «Хорошо». Матвей уходит в соседнюю комнату, возвращается на ходу, надевая светлую футболку, берет телефон. Несколько секунд смотрит на меня, а я не могу сдвинуться с места в горле ком. Сердце опускается, хочется рыдать и кричать, чтобы не уходил. Щелчок замка, слезы текут по щекам. «Я так и не сказала, что люблю его тоже. Вопреки всему. Люблю».